ГОРОД В подводном свете вечеров город был неподвижен. Поначалу напротив нас, под Байковой горой, стояли дворы с розовыми торцами домов и застекленными верандами, из-под козырьков которых разило борщом Там жили женщины в серых, съехавших по варикозу чулках. В этих неподвижных дворах на ветру плескалось белье, будто сам ветер тер и полоскал его в своих синих волнах и все любили смотреть на это белье. Тут же вокруг вздутых простыней появлялись малолетние капитаны. «Ветер попутный!» — кричали они. За это их шугали бабки, беззубые твари, или бабки, внутри которых еще светились или уже спали вечным сном, роковые красавицы с когтями и гривами киевских львиц. Но еще там были в сумерках такие лужи, которые особенно тщательно за день накапливали солнце, и потом в самый последний момент перед его заходом резали глаза светом так больно так долуско щемяще что каждый раз всякий кто смотрел на эти лужи говорил себе невольно ну вот вот свет оттуда с той стороны нашей жизни не приходящий розовый свет и некоторые говорили внутри своей головы я вижу эти лужи в последний раз быть может в самый последний раз в моей жизни Но свет исходящий из луж был не тварным, то есть тем светом, который превосходил все земные фотоны и сущности, и который нельзя было ни помыслить, ни описать, и если описать, то только в состоянии благодати, и не словами, а лишь каким-то мычанием тварей. И я видела эти лужи впервые в тот вечер, когда огорел пустырь. А пустыри у нас в городе были как настоящие бесконечные степи, Ведь как только сносили дом, руины тут же покрывались какими-то длинными крепкими травами. И тут же нахлёстывала природа, и вдруг там, откуда ни возьмись, появлялись жёлтые ивы, приковылявшие самого Днепра, и ивы эти так и плакали своими плетьми, и потому и назывались плакучими ивами. Вокруг летали орлы и куропатки. Отец всё ходил вокруг руины, говорил, «Скоро снесут весь город» и убито качал уже тогда седой головой. И как он сказал, так и вышло. Город со временем снесли, и на его месте построили совершенно другой город, и так было множество раз, поэтому город этот никем и никогда не будет узнан. И пока экскаваторы сносили мой бедный в трещинах город, на Днепре вдоль его берегов, бурный и шумный под музыку пошлую, как порнография, Цвели раки с пивом и кувшинки, и загорелые потные спортсмены, штаны в обтяжку, шишка наружу, катали рослых веснущатых девчат на моторных лодках. Особенно пьяные пели под моторов в пробензиненном воздухе тех складных воскресений, а кто не пил и не пел, те мечтали и страдали просто так. А если было у нас веселье, то было оно непременно с привкусом горечи.